Заключение. Ну что, дорогой читатель, как вам наш совместный мозговой штурм? Только не говорите мне, что вы думаете, пока не подумаете о том, что говорите. Надеюсь, что ваша думалка легко справится с таким заданием. А что вам подсказывает интуиция? Правильно, то, что вы на верном пути. Мы ведь с вами встретимся на нем, не так ли?